Сейчас пойдём. Двери открылись, ступени стёртые, старые. И нестерпимо пёстрый гам, свист, свет. С тех пор прошли уже почти сутки. Всё во мне уже несколько отстоялось. И тем не менее мне чрезвычайно трудно дать хотя бы приближённо точное описание.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 Всё ринулось и захлестнуло наш очищенный от нищего мира город. "Должно быть что-нибудь в этом роде", я сказал ей. Она засмеялась. "Да нет же. Просто мы вышли за зелёную стену". Тогда я раскрыл глаза и лицом к лицу со мной, на Еву, то самое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 Я был оглушен всем этим. Я захлебнулся. Это может быть самое подходящее слово. Я стоял обеими руками вцепившись в какой-то качающийся суг. Ничего, ничего. Это только сначала. Это пройдет. Смелее. Рядом с И на зеленые головокружительно прыгающие сетки чей-то тончайший и вырезанный из бумаги профиль.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 На поляне люди, или уж я не знаю как, может быть, правильнее существа. Тут самое трудно, потому что это выходило из всяких пределов вероятия. И мне теперь ясно, от чего и всегда так упорно отмалчивалась. Я все равно бы не поверил, даже ей. Возможно, что завтра я и не буду верить и самому себе. Вот это и свои записи. На поляне вокруг голова.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 рыжие, золотистые, караковые чалы, белые люди, по-видимому, люди. Все они были без одежды, и все были покрыты короткой блестящей шерстью, вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле в доисторическом музее. Но у самок были лица точно такие. Да-да, точно такие же, как и у наших женщин, нежно-розовые и не заросшие волосами.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 И потом можете класть туда уже сколько угодно, стрелка всё равно не двинется. Вдруг один. И уже со мной нет. Не знаю, как и куда она исчезла. Кругом только эти атласно лоснящиеся на солнце шерстью. Я хватаюсь за чьё-то горячее, крепкое вороное плечо. Послушайте, ради благодетеля, вы не видали, куда она ушла? Вот только сейчас, вот сию минуту. На меня косматые строгие брови. Ш, тише. И косматы кивнули туда, на середину, где желтый, как череп камень. Там наверху, над головами и над всеми я увидел ее. Солнце прямо в глаза, по ту сторону, и от этого вся она на синем полотне неба резкая, угольно черная, угольный силуэт на синем.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 Когда мы разрушим эту стену, все стены, чтобы зелёный ветер из конца в конец по всей земле. Но интеграл унесёт эти стены туда вверх, в тысячи иных земель, какие сегодня ночью зашелестят вам огнями сквозь чёрные ночные листья. Об камень, волны, пена, ветер, далой интеграл, далой! Нет, братья, не далой. Но интеграл должен быть нашим. В тот день, когда он впервые отчалит в небо, на нём будем мы, потому что с нами строитель интеграла. Он покинул стены, он пришёл со мной сюда, чтобы быть среди вас. Да здравствует строитель! Миг, и я где-то наверху, подо мною головы, головы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие руки.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 По спине ползёт тёмное с крошечными прозрачными крыльями насекомое. Спина вздрагивает, чтобы согнать насекомое, ещё раз вздрагивает. Ещё. От листьев тень, плетёное решётчатое. В тени лежат и жуют что-то похожее на легендарную пищу древних: длинный жёлтый плод и кусок чего-то тёмного. Женщина суёт это мне в руку, и мне смешно.